Кончилась встреча тем, что Майкл подписал контракт. Он пробыл у Джимми Лэнгтона два года. Вскоре он сделался любимцем трупы. Он был добродушен и отзывчив, не жалел труда, чтобы оказать услугу. Его красота произвела сенсацию в мидл пуле, и у служебного входа вечно торчала куча девиц, поджидавших, когда он выйдет. Они писали ему любовные письма и посылали цветы. Майкл принимал их поклонение как должное, но не позволял скружить себе голову. Он стремился к успеху и твердо решил, что не свяжет себя ничем, что может этому помешать. Джимми Лэнгтон скоро пришел к заключению, что несмотря на настойчивость Майкла и горячее желание преуспеть, из него никогда не получится хороший актер. Спасала Майкла только красота. Голос у него был тонковат, и особо патетические моменты звучал чуть пронзительно. Это скорее было похоже на истерику, чем на бурную страсть, но самым большим его недостатком в качестве героя-любовника было то, что он не умел изображать любовь. Он свободно вел обычный диалог, умел донести соль произносимых им строк, но когда доходило до признания в любви, что-то его сковывало. Он смущался, и это было видно. «Черт вас подери! Не держите девушку так, словно это мешок с картофелем!» — кричал на него Джимми Лэнгтон. «Вы целуете ее с таким видом, будто боитесь заразиться простудой! Вы влюблены в нее! Вам должно казаться, будто вы таете, как воск, и если через секунду будет землетрясение, и земля вас поглотит, черт с ним, с этим землетрясением!» Но все было напрасно. Несмотря на свою красоту, изящество и непринужденные манеры, Майкл оставался холодным любовником. Это не помешало Джулии страстно ему влечься. Произошло это сразу же, как только Майкл присоединился к их трупе. У самой Джулии все шло без сучка, без задоринки. Родилась Джулия на Джерси, где ее отец, уроженец этого острова, практиковал в качестве ветеринара. Сестра ее матери вышла замуж за француза, торговца углем, который жил в Сен-Мало, и Джулию отправили к ней учиться в местном лицее. По-французски она говорила, как настоящая француженка. Она была прирожденной актрисой, и сколько себя помнила, ни у кого не вызывало сомнений, что она пойдет на сцену. Ее тетушка Мадам Фалу была в добрых отношениях со старой актрисой, бывшей в молодости сосьетер, то есть постоянным членом труппы, в комедии «Францесс». Уйдя из театра, та переселилась в Сен-Мало и жила там на небольшую пенсию, которую назначил ей один из ее любовников, когда они, наконец, расстались после многих лет верного внебрачного сожительства. К тому времени, когда Джулии исполнилось 12, эта актриса превратилась в толстую, громогласную и деятельную старуху 60 лет слишком, больше всего на свете любившую вкусно поесть. У нее был звонкий раскатистый смех, язычный, низкий, как у мужчины, голос. Она-то и давала Джулии первые уроки драматического искусства — и научила ее всем приемам, которые сама в свое время узнала в консерватории. Она же рассказывала ей о Рейхенберг, выступавшей в амплуа-инженю до 70 лет, о Саре Бернаре и ее золотом горле, о величественном Мунесюли и великом Коклене. Она читала Джулии длинные отрывки из трагедии Корнели и Россина, так как привыкла произносить их в комедии «Францесс», и следила, чтобы та разучивала их подобным же образом. Девочка прелестно декламировала полные и страсти монологи Федры, подчеркивая ритм Александрийского стиха и выговаривая слова так аффектированно и вместе с тем так драматично. В свое время Жанна Тыбу должно быть играла в очень нарочитой манере, но она научила Джулию превосходной артикуляцией. Научила ходить и держаться на сцене, научила ее не бояться собственного голоса и отшлифовала ее интуитивное умение установить нужный ритм, который впоследствии стал одним из самых больших ее достоинств. «Не делай паузы, если в этом нет крайней необходимости», гремела старая актриса, колотя кулаком по столу. «Ну уж, если сделала, тяни ее сколько сможешь».